«Не бойтесь, — его сказала женщина, — в нем есть что-то от кошки, а к старости он стал добрее. Конечно, вид его величественен, но он не причинит никому вреда, пока я не прикажу». «Мадам», — сказал Дункан, несколько смущенно, — «меня зовут Дункан стендиш Я со своим спутником, вон тем высоким, путешествую на юг Британии». Мы только прошлой ночью познакомились с Эндрю. Дункан Стэндиш из Стэндиш Хауза? Да, но я думал, репутация вашего дома и вашей семьи известна по всей Британии. Однако я должна заметить, что вы выбрали странное время для путешествия по этим местам. Еще более странно найти знатную леди в тех же землях. «Меня зовут Диана, и я незнатная леди. У меня другое положение в обществе». Эндрю выступил вперед. «Простите меня, милорд, но я очень сомневаюсь, чтобы леди Диана имела законные или этические права на этот клочок огорода. Он был засажен одним из деревенских жителей до прихода разрушителей с их огнем и мечом». Так что она хозяйка этого огорода ничуть не больше, чем я. Если вы думаете иначе, я не стану ничего требовать. Нам не подобает, — сказал Дункан, — стоять здесь и ссориться из-за этого. Правильно, — одобрила Диана. Он совершенно прав. Это не мой огород. Но и не его. Мы оба пользовались им. Я не подумала об этом, а просто разозлилась, когда увидела посторонних, также заявляющих права на огород. «Я хотел бы разделить с ней урожай. Половина капусты — ее, а половина моя», — сказал Эндрю. «Это мне нравится», — согласился Дункан, «хотя это как-то не по-рыцарским». «А я и не рыцарь», — быстро отпарировал Эндрю. «Если этот отшельник сможет дать мне некоторую информацию, — сказала Диана, то пусть заберет всю капусту, потому что тогда она мне не понадобится». Она слезла с Грифона и подошла к ним. «А почему вы думаете, что у меня есть эта информация?» спросила Эндрю. «Вы местный?» «Да». «Тогда вы можете знать. Был человек по имени Вольферт. Предполагают, что он жил здесь некоторое время. Приехав сюда после ухода разрушителей, я устроилась в церкви. Она единственная уцелела». Я копалась в церковных записях и кое-что нашла, но ничего ценного. Ваши приходские священники, сэр Отшельник, плохо хранили свои записи. Вольферт, вы сказали, давно это было? Лет сто назад, если не больше. Вы что-нибудь слышали о нем? М Мудрец, святой человек. Он мог прослыть им. Он был колдуном. Отшельник ахнул и схватился за голову. — Колдун, — простонал он, — вы в этом уверены? — Вполне уверена. Самый настоящий колдун. — И не от святой церкви? — Совершенно точно не от нее. — В чем дело? — спросил Дункан. — Что с тобой? — В святой земле, — стонал Эндрю. — Ох, какой стыд! «Его похоронили в святой земле, и ему, языческому колдуну, ведь все колдуны-язычники, не так ли, построили гробницу? Тогда нет ничего удивительного в том, что дуб упал на гробницу». «Минуточку», — вмешался Дулган, — «ты имеешь в виду тот самый дуб на могиле, что мы видели на кладбище?» «Расскажите мне, пожалуйста, насчет дуба и могилы», — попросила Диана. «Мы шли через кладбище. Там есть гробница и упавшее дерево. Похоже, это случилось довольно давно. Но оно так и лежит поперек могилы. Плита сдвинулась и треснула. Я еще удивился, почему ее никто не поправил». «Это старинное кладбище», — объяснил Эндрю. «На нем много лет никого не хоронят, поэтому никто не побеспокоился. Да, наверное, и очень немногие знают, кто там похоронен». «Вы думаете, что это могила Вольферта?» — спросила Диана. «Какой позор!» — плакался отшельник. «Колдун и вдруг похоронен в святой земле, но люди не знали, откуда им знать. Я слышал об этом Вольферте. Его называли святым, ушедшим от мира в это уединенное место».